Издательство Эксмо. Венди Уэбб. Дочери озера. Бену, моему сыну, луне и звездам. Игра слов, основанная на аналогичном звучании английских слов «сан» — «сын» и «сан» — «солнце». Параллельное значение фразы «Бену, моему солнцу, луне и звездам. Глава первая. Наконец это время пришло. Озеро отдало ее. И однажды утром на исходе лета Мягко вынесло тело на мелководье. Можно было подумать, что она просто плыла, погрузившись в спокойный сон. В белой ночной рубашке, длинной, развивающейся, изящной, с бантом на вороте. Такие раньше надевали на ночь состоятельные женщины. Спутанные каштановые волосы каскадом не спадали на лицо. Она слегка улыбалась. Глаза удивительного фиалкового цвета чуть приоткрыты, словно она только что проснулась. Одна рука спряталась в складках, другая вытянулась, вцепившись в прибрежный песок. Как будто женщина пыталась вытащить себя на берег. Ее внешность была тем более поразительна, что женщина умерла почти столетие назад. Когда тело вынесло на берег в то утро, Никто из ныне живущих ничего не помнил о ней, кроме Кейт Грейнджер, которая, вовсе не случайное совпадение, жила в доме с видом на тот самый берег, где сейчас лежал труп. Близкие утопленницы сами давно умерли, истории и ее, и их жизней, удивительные или ничем не примечательные, похоронены вместе с ними, растворились в земле или воде, позабылись, стали частью пейзажа, как и эта женщина за прошедший век. Но некоторые истории, преимущественно необычные, связанные с убийствами и тайнами, имеют свойство всплывать на поверхность, особенно когда нужно исправить ошибки прошлого. Они дают о себе знать, несмотря на все усилия сохранить их в тайне. Всему свое время. И сейчас время самое подходящее. В тот момент, когда тело выбросило на берег, Кейт Грейнджер плеснула в чашку остатки кофе из кофейника и свернулась калачиком с кроссвордом в кресле, любимом с детства. Она и не подозревала, что ее жизнь... Вот-вот совершит очень странный поворот. Тело обнаружил ее отец, Фред. Фред прогуливался по этому участку берега со своей собакой каждое утро, столько лет, что уже сбился со счёта. Во время прогулок под мелодичный шум, плещущийся о берег воды, он обретал душевный покой. Жизнь взыгрывала новыми красками. За прошедшие годы он находил на берегу озера много разных мелочей, выброшенных туда ветром и волнами. Конечно, там были камни, отполированные песком и водой до да блеска стёклышек. Они украшали берег как ракушки, дары этого внутреннего моря. Многие местные верили, что в камешках живет дух озера. хотя и сами себе не признавались в этом. Люди подбирали их и носили в карманах или клали на приборные панели, подоконники и столы, как талисманы, приносящие удачу. Во время прогулок Фред находил не только камни. С детства озеро одаривало его самыми разными вещами, которые можно изучать, разглядывать и просто любоваться. Однажды утром, после внезапного, особенно сильного ночного шторма, Фред нашел обломок спасательной шлюпки и понял, что озеро утащило на дно судно со всем экипажем. В другой раз он обнаружил на мелководье каноэ, в котором остались ланч для пикника, пара спасательных жилетов и непочатая бутылка виски Джек Дэниелс. Он навел справки, но так и не узнал, кому принадлежало каноэ или что озеро сделало с его владельцами. Но одно он знал точно — бутылку лучше не открывать. А вот ни одного трупа Фреду обнаружить еще не доводилось. Утро началось как обычно. Фред со своей немецкой овчаркой Седи спустились по длинной деревянной лестнице с домовой террасы на берег. Вместо того, чтобы, как всегда, помчаться вдоль берега, Сэдди застыла, поджала хвост, наклонила голову и уставилась на воду, утробно рыча, как будто испугалась самого озера. — Сэдди, идём, девочка! — окликнул хозяин, но собака не трогалась с места. Фред вгляделся в горизонт в том направлении, куда смотрела Сэдди. и заметил в воде какой то предмет но с такого расстояния не мог определить что это коряга перевернутая байдарка предмет подплывал все ближе к берегу и фред почувствовал как у него засосало под ложечкой никакая не байдарка он прищурился на солнце полез в задний карман за мобильником который брал на прогулке по настоянию жены и набрал номер шерифа Джонни. «Джон, я не уверен, но мне кажется, в озере труп», — сообщил он. Шериф и скорая помощь должны вот-вот подъехать. Тем временем Фред скинул ботинки и, несмотря на протесты Седи, вступил в холодную воду. Оставался маленький шанс, что человек еще жив. Нужно попытаться помочь». Но приблизившись, Фред понял, что перед ним уже неодушевленный предмет, который поздно спасать. Он стоял по щиколотку в воде и смотрел, как тело женщины плывет к берегу под предостерегающий лай. Через несколько минут прибыл шериф. — Что тут у нас? — начал было Джонни и резко замолчал. Он не был набожным. Но вдруг вспомнил уроки в католической школе и перекрестился. Мужчины молчали. Джонни служил шерифом округа уже 25 лет и не раз бывал на месте преступления. Но сейчас просто стоял с открытым ртом, пораженный видом мертвой женщины. Ему доводилось встречать несколько трупов, но ничего похожего на этот. Возможно, дело было в ее безупречной коже или в позе. Утопленница цеплялась одной рукой за песок. Или в выражении лица. «Она не кажется мертвой», — подумал Джонни. «Из безжизненных глаз как будто исходил свет». В голове шерифа возникли какие-то смутные обрывочные мысли, совсем не подходящие для места преступления. Джонни Стратон задумался о настоящей любви. От выражения лица утопленницы его мысли почему-то переключились на утреннюю ухмылочку бывшей жены. Увы, он слишком хорошо ее помнил. А потом на более приятные воспоминания о Мэри Карлсон, своей первой любви, сладко пахнущей, добродушной, рыжеволосой девушке, которую Стратон не видел со средней школы. Джонни вспомнил ее бедро, прижавшееся к его бедру, когда они разъезжали по городу в стареньком отцовском Камара. Какой мягкой была на ощупь её маленькая ручка, когда их пальцы переплелись! Какой яблочный аромат исходил от нее. Стоя на берегу озера и глядя на труп, шериф задумался, что стало с Мэри. а потом выбросил эти мысли из головы. «Господи, он же на месте преступления!» Фред тоже был загипнотизирован увиденным. Он тоже думал о своей настоящей любви. Женщине, которая сейчас, конечно, моет посуду после завтрака. А Беверли, на которой женат уже 45 лет. Хорошо, что она не пошла с ним и не видит Раздумие обоих прервало появление Кейт. Она торопливо спускалась по лестнице на берег. «Пап!» — позвала она. Мужчины вздрогнули и резко повернули головы в ее сторону. «Папа, я услышала лай с и пришла проверить, все ли в порядке». Подойдя ближе, она тоже замолчала. Бросила взгляд на безжизненное лицо женщины, и рухнула на колени, заглушая ладонями рвущийся наружу беззвучный крик. — Ничего страшного, дорогая! — Фред подбежал и обнял дочь. — Джонни прямо сейчас вызовет судмедэксперта. — Да, Джон? Идем домой. Пусть шериф делает свою работу. — Нет. Вместо крика у Кейт получился шепот. Она вырвалась из отцовских объятий. Никто не успел ее остановить. Она подбежала к утопленнице и начала рвать на ней рубашку. Когда Джонни с Фредом оттащили Кейти, все трое снова замерли. «Господи Иисусе!» — прошептал Джонни. Кейт, наконец, обрела дар речи и пронзила утреннюю тишину таким громким воплем, Что все живое в округе замолчало, прислушиваясь. Там, в складках одеяния покойницы, свернулся ребенок. Неподвижное крошечное тельце словно безмятежно спало, Убаюканное в материнских объятиях.